им ничего не ответил. Он наклонился и, подняв прутик, кинул его Джасперу. «Иногда Беатрис бывает чертовски глупа», — сказал он. «Мы поднялись по травянистому склону за лужайкой и вошли в лес, густой и темный. Мы ступали по сломанным веткам, по прошлогодней листве, а местами по свежей зеленой щетинке молодого папоротника и... Стеблем еще не распустившиеся пролески. Джеспер затих, опустил нос к земле. Я взяла Максима за руку. «Тебе нравятся мои волосы?» — спросила я. «Он удивленно уставился на меня. Твои волосы?» — повторил он. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Конечно, нравятся. Что с ними не так?» «О, ничего!» — ответила я. «Я просто хотела знать. Смешная ты!» — сказал он.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 где так чудесно пахнут Азалии. Не обращая внимания на дождь, запах станет еще сильнее. Он уже пришел в себя, стал веселым и оживленным тем Максимом, которого я знала и любила. Он принялся говорить о Фрэнке Кролле, о том, какой он славный малый, какой прекрасный и надежный работник, и как он предан Мендерли. «Так-то лучше», — думала я. Так было в Италии. И я улыбнулась ему, сжимая его руку, с облегчением видя, что с его лица сошло это странное напряженное выражение. И в то время, как я говорила «да» или «правда», и подумать только, милые, мои мысли вновь и вновь возвращались к Беатрис. Я не понимала, почему ее присутствие так взбудоражило Максима, до такой степени выбило из колеи.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 «Он мог быть хмурым, упрямым, порой раздраженным, но неистовый, не как говорила Беатрис, нет. Возможно, она преувеличивала. Люди часто ошибаются в оценке своих близких». «Стоп!» — внезапно сказал Максим Глиди. «Мы стояли на склоне поросшего лесом холма». Тропинка, извиваясь вдоль журчащего ручья, убегала вниз в долину. Здесь не было темных деревьев и густого подлеска. По обе стороны тропинки росли азалии и рододендроны. Не кроваво-красные великаны, как у подъездной аллеи, а розовые, белые и золотистые. Воплощение изящества и красоты они склоняли свои прелестные нежные головки под ласковым летним дождем. Воздух был напоен их запахом, душистым и опьяняющим. Мне казалось, будто этот аромат — самое их существо. Смешивается с быстрыми водами ручья, пронизывает падающий дождь и влажный густой мох под ногами. Не слышно было ничего, кроме журчания струй и тихого шелеста дождя. Когда Максим заговорил...